Сначала посмотрел на площадку сверху, держась руками за провода, словно находился внутри, а не снаружи, словно это была клетка. А внизу ходили люди, с которыми он работал, но рыжего не было, потому что он выхватил у Бена деньги и побоялся вернуться. На той неделе Бен работал медленно, осторожно, всматриваясь в лица, следя за глазами, всех сторонясь, или поднимал грузы, которые были легкими только для него. А в конце недели в конверте была только половина денег, которые ему причитались. Он знал, что получает лишь половину от того, что платят настоящим строителям, тем, которые работают законно. Но в этот раз было еще вдвое меньше. Прораб взглядом прогнал Бена. То был другой прораб, прежний заболел. и этот человек пришел его замещать позавчера, из другого места. Вокруг стояли рабочие и смотрели. Лица их ничего не выражали. Они ждали, что он начнет жаловаться, поднимет шум, даже подерется. Они не отрывали глаз от этих огромных рук и кулаков. Но бен знал, ему же будет хуже. Он осторожно осмотрелся. переводя взгляд с одного лица на другое, увидел, что они ждут, а еще увидел, что одному человеку его жалко. И он тихо сказал что-то новому прорабу, который просто развернулся и ушел, унося в кармане деньги Бена. Тут на этой стройплощадке Бену должны сорок фунтов. Да, вернулся настоящий прораб. Он стоял чуть поодаль от остальных. Те разматывали огромную катушку с кабелем. Бен спустился. Он увидел, что сначала один, затем другой рабочий, заметили его и остановились. Тот, который за него заступался, что-то сказал про рабу Бен лишь хотел, чтобы ему отдали деньги, и тогда он убежит. Бен боялся этих людей. Он сбил бы с ног любого движением локтя. шлепком ладони, но они могли наброситься на него вместе. И от мысли об этом Бена пробирала легкая дрожь. На всем теле дыбом встали волосы. Прораб постоял, подумал, потом слегка повернулся, вытащил пачку денег, отсчитал 20 фунтов, отдал Бену. Все хотели посмотреть, что Бен станет делать, но он просто ушел. Здесь он заработал деньги и надеялся заработать еще. Но если бы он продолжал тут работать, вероятно, кто-то или даже все подряд отбирали бы его заработок, а прораб обманывал бы его. Бен развернулся у самого начала дорожки, чтобы уйти с площадки. Заметил, что они все еще смотрят на него, разматывая кабель. Он пошел прочь, подальше отсюда. Пошел... к «Кмимоза Хаус». Лифт молчал, он сломался. Бен в припрыжку поднялся по лестнице. Его переполняло счастье от того, что он снова увидит старушку. Но на стук никто не ответил. В дверях напротив появилась женщина и сказала. «Она пошла к врачу». У этой женщины был ключ от квартиры. Бен это знал. Она дружила со старушкой и часто видела, как Бен приходит и уходит, так что она открыла Бену со словами. «Она скоро вернется. Сложно сказать, сколько ей осталось. Ей плохо. Я заставила ее пойти к врачу».